Глава 13. С той минуты, как Фрикай оставил фритаунский рейд, прошло 10 дней. Перед тем жандарм неожиданно сбежал с яхты, на которую попала его мучительница вследствие совершенно непредвиденных обстоятельств. Теперь он по всей вероятности находился в селении Сунгоя, недалеко от истока реки Рокель, в обществе негра, прозванного по имени этого селения, претендента на местный престол. После всех приключений наступила полоса затишья, но Фрике на это не жаловался. Не все же драться с крокодилами, гиппопотамами и носорогами. Нужно и отдохнуть. Парижанин шагал вдоль реки по трясинам и болотам, положившись на своих негров. Дикие звери встречались все реже и реже, зато люди попадались чаще. Обыкновенно очень апатичные, на этот раз туземцы были крайне возбуждены в ожидании крупных событий. В селениях, попадавшихся на полянах среди больших лесов, обычные полевые работы совершенно прекратились. Перед легкими хижинами, крытыми листвой, собирались группы, спорили, ораторствовали, сговаривались, пили. Последнее в особенности. Много говорили о Сумгое, о фетише необыкновенной силы, который должен дать ему победу, о белом человеке, который с ним прибыл, о начинающейся войне, о грядущих переменах. И опять пили и пили. Превосходная вещь, политика на Гвинейском берегу. Фрике принимали радушно, как европейца. Свито его все увеличивалось. Его люди рассказывали по дороге об его подвигах, восхваляли его храбрость, его ловкость, его щедрость, грозную силу его оружия, разящего гипопотамов и носорогов. И вот к нему примкнул уже целый отряд любителей пожить в свое удовольствие за чужой счет притом не утруждая себя. «Если так пойдет дальше, — думал Фрике, — у меня наберется целый экспедиционный корпус. Эти бродяги пошли за мной ради того, чтобы поесть убитой мною дичи и попить моего рому. В Сунгою они придут с пустыми желудками и будут сражаться. С кем же? Из-за кого? Выходит, что я, сам того не желая, окажу сильное влияние на местную политическую ситуацию. Как быть?» «Ничего не поделаешь. Будь что будет. Лишь бы только отыскался наш барбантоша». Все больше и больше чувствовалась близость населенного центра. Появились обработанные поля на просеках, которые обыкновенно вырубаются среди леса и где потом с большим трудом выкорчевываются громадные пни. Просеки обычно засеваются маниоком и бананами. Эти овощи вместе с сушеной рыбой составляют основную пищу туземцев. Как бананы, так и маниоки, иначе кассаву, мы описывали уже неоднократно, и потому не считаем нужным возвращаться к ним еще раз. Прибавим только, что африканский маниок имеет над американским то преимущество, что совершенно лишен ядовитых свойств. Из него получается грубая мука, но хранят его не в этом виде, а в виде мягкого теста, подвергшегося известному брожению, придающему всей массе острый вонючий запах туземцам это очень нравится. Хозяйство ведется таким образом, подсечное. После двух посевов поле забрасывается и производится новая вырубка. А между тем, при правильной и последовательной смене культур, расчищенная земля могла бы сохранить надолго производительную силу. Но для чего все это неграм? Им нужны только маниоки и бананы, а для того, чтобы их получить, достаточно вырубить еще один уголок в лесу. Покинутые вырубки с невероятной быстротой и силой зарастают новыми растениями, но только не такими, которые росли раньше, а всегда другими. Вместо твердых реликтовых деревьев, на которых обыкновенно не бывает съедобных плодов, вырастают более нежные породы, могущие доставлять человеку то, что требуется для поддержания его существования. Тут прорастают зерна, занесенные ветром или птицами. Дают ростки, орехи и ягоды, брошенные неграми после еды. Всходят семена, принесенные сюда паводками. Все это быстро разрастается и созревает на благодатной и щедрой почве. В несколько лет получается дикий фруктовый сад, если только можно так выразиться. Тут и мангровое дерево с пышными вкусными плодами. Внутренние ядрышки которых наполнены веществом, сходным по вкусу и по цвету с шоколадом. Тут истеркулия акумината, дающая несравненные орехи кола или гуру. Этот орех ужасно пряный и в то же время очень сладкий, интенсивно пропитывает вкусовые бугорки языка и сразу отшибает дурной привкус во рту. Тухлая вода окажется тогда свежей и сладкой. Из-за этого свойства орехи гуру очень ценятся в Судане и составляют там предмет весьма бойкой торговли. Кроме того, им приписывают тонизирующие и противолихорадочные свойства, засвидетельствованные многими путешественниками. Вырастает тут на просеках также великолепная пальма, Elaeis гуиненсис, из плодов которой добывается пальмовое масло и множество других полезных деревьев. Из нежных кустарников назовем имбирный куст, перцовое дерево, различные виды кардамонов и много других растений, поставляющих кулинарные приправы и лекарства. Не забудем отметить виноград с громадными лозами и с очень сладкими плодами, только недостаточно мясистыми. Путем окультуривания этот виноград можно, разумеется, улучшить. И все это бывает пестро украшено цветущими растениями, паразитами, с пышными листьями и роскошными цветами, бромелиями, орхидеями, араидами. Фрике и его люди двинулись в путь после отдыха на одну из таких заброшенных засек, которая дала им и тень, и возможность кое-чем освежиться. Они готовились окончательно расстаться с лесом и выйти на обширную равнину, над которой голубым куполом сияло небо. Неприятельская земля кончилась, отряд вступил на территорию Сунгои. Поэтому люди шли довольно беспорядочно, нестройно, проявляя большую усталость. Не успели негры, ступившие на равнину, закончить свой протяжный радостный крик как их окружил плотным кольцом неизвестно откуда появившийся отряд черных воинов. Сделано это было молниеносно. «Это еще что такое?» — шутливо спросил Фрике. Он не встревожился, а лишь удивился. Болтливые негры сейчас же заговорили все разом, стараясь объяснить, в чем дело, но Фрике, конечно, ничего не понял. «Так». Орите все вместе, тогда скорее пойму. Однако прочь лапы, а то от вас воняет вашим противным маслом. Я хоть и не бог весь какой щеголь, но все-таки предпочитаю Илан и лан. Лан тот, ведь ты у меня присяжный толмач. Спроси у них, чего им нужно. Они нас не пропускают. А, ну объясни им цель нашего прихода сюда. Так, ты по-ихнему говоришь бойко. Что они говорят? Что нас отведут к вождю. К какому еще вождю? Кто он такой? Если Самсун то я согласен. А если другой, тогда заговорят мои винтовки. Вождь Самсун В добрый час. Нечего больше и разговаривать. Пусть нас ведут. Фрикев вскинул винтовку на плечо, сдвинул свой пробковый шлем немножко на бикрень, выгнул грудь колесом и пошел впереди своего отряда. Конвой окружил их с тыла и с флангов. Видно было, что Сунгуя во всяком случае умеет блюсти свою безопасность. Парижанин первым вступил на поляну, посреди которой виднелся укрепленный поселок. Хижины были опрятные и окружены бамбуковым забором, не в пример прочим туземным поселкам. Но не это заинтересовало Фрике. Его слух поразили удивительные звуки. «Положительно, я во сне. Нет, этого быть не может!» Звуки доносились все явственнее и явственнее. «Раз, два, раз, два, слушай!» На открытой площадке французский жандарм в полной форме обучал шагистике пехотный отряд цвета настоящего черного дерева. Их было тут около сотни, без всякого иного одеяния, кроме собственной стыдливости и нескольких амулетов. «Гри-гри» на их языке. Виноградный листок, впрочем, был в виде каленкорового лоскутка. «Для коллекции доставало, пока только этого», — подумал Фрике. «Нас с жандаром положительно не подражаем». Почтенный воин, увидав друга, отсалютовал ему саблей, откинул свой отряд гипнотизирующим взглядом правого командира и продолжал учение. «Стой! Равнение направо! На плечо! К ноге! Шагом марш!» Доносилась до парижанина. Черные рекруты проделывали все это довольно исправно и во всяком случае усердно. Но вот Барбантон степенно вложил саблю в ножны и направился, наконец, к парижанину, раскрывая объятия. «Здравствуйте, дорогой фрике! Знаете, я вас давно поджидаю!» и уже начал беспокоиться. «Вы ждали меня? Да вы что, колдун!» «Нисколько. Просто я знаю хорошо своих друзей. Я знал, что вы пуститесь по моим следам и непременно догоните. Впрочем, я позаботился послать вам отсюда людей навстречу. Кого это? Уж не дезертиров ли, которых мы встретили на прошлой неделе? Это наши. Мы послали их, чтобы они вас привели сюда. Однако позвольте вас поздравить. Вы здесь генералы, командуйте армией, хотя и черномазой. Это всегда очень лестно». «Что ж, от безделия и то рукоделия. А моему приятелю Сунгоя очень хочется попасть в монархи». «Удивительно, жандарм-творец королей», — пробормотал про себя Фрике и прибавил вслух. «Вы, значит, скоро собираетесь посадить его на здешний трон?» «Да, Фрике. А пока вот обучаю его воинов». «Удивляюсь одному. Неужели они понимают ваши команды?» «Не понимают, а все-таки исполняют. Механически». «Как это так? А как у нас в армии? Разные народцы не понимают ни слова по-французски, а команду заучивают. Так же вот и они». «Это правда. И мои здешние рекруты не очень тупы, как видите, в одну неделю обучились всему. Правда, у Сунгоя есть очень действенное средство для развития понятливости. Понимаю, что-нибудь в немецком вкусе мордобой палки...» «Совсем нет. Он просто объявил с самого начала, что тем, которые окажутся бестолковыми, будет отрублена голова. Вы представить себе не можете, как подействовало это нехитрое средство. Однако пойдем в хижину. Таким важным персонам неприлично долго беседовать под открытым небом. Да и форму мне хочется скинуть, хоть она и впечатляет, зато жарко в ней невыносимо. Это вы ее так бережно увозили в чемодане, когда покидали улицу Лафайета». «У меня во всем доме только одно и оставалось, чем я дорожил». Сказано это было с таким чувством, что вся комичность положения, в которой находился старый солдат, как бы на время отошла на второй план. Не хотелось больше смеяться над его непризнанным генеральством и над тем, что он всю эту глупость принимал всерьез. «Как мансио Андрей отнесся к моему бегству?» «Очень жалеет и послал меня за вами». Я не вернусь на яхту, пока там моя жена. Лучше сделаюсь канаком и умру здесь. Ну вот, что это вы? Желтая лихорадка не век будет продолжаться, и Монсью Андре отправит вашу дрожащую половину в Европу с первым же почтовым пароходом. Я и сам буду рад, когда она вас покинет. Знаете, как только она появилась, на нас насыпались несчастья и беды. Сломал себе ногу монсю Андре, потом... «Что вы говорите?» «Монсью Андре?» — жандарм побледнел. «Доктор говорит, что ничего опасного нет, но шесть недель нужно лежать, а для энергичного человека это очень тяжело. Не случись несчастья, он бы тоже был здесь. Но это еще не все. С вашей женой тоже случилась неприятность». «Вот что, фрике, я вас очень люблю и очень дорожу вашей дружбой. Ради этой любви этой дружбы дайте мне слово никогда не упоминать о моей жене». «Я ее имени не желаю больше слышать, хорошо?» «Извольте, но только я вам должен сначала сказать...» «Довольно! Ни слова! Вы мне обещали!» «Ну, как угодно», — сказал фрика «В конце концов, дело не мое». Друзья шли в это время по бесконечной длинной улице с многочисленными хижинами по обеим сторонам и красивыми тенистыми деревьями. Позади хижины вся поляна была очищена с помощью огня от пней, и на ней в изобилии росли бананы, маниоки, сорга, проса. Это селение было гораздо благоустроеннее и опрятнее других деревень, встречавшихся вблизи морского побережья. Бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, имели привлекательный и даже кокетливый вид. Фрике и Барбантон подошли к дому, превосходящему других по размеру. У дверей стоял часовой, молодецкий взявший на караул. Барбантон отдал честь. — Мы пришли, — сказал он.